У крёстной я вела жизнь спокойную и безмятежную, подобную мирному течению полноводной реки по равнине. Мои приезды к ней напоминали пребывание христиана и верного у прелестной реки, на обоих берегах которые круглый год растут зелёные деревья и простираются луга, покрытые лилиями. «Христиан и верный» —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 Ответ мог быть только один. Приезжает ещё одна гостья. Миссис Бреттон ждёт кого-то к себе. Спустившись к обеду, я всё узнала. Со мной поселится девочка, дочь друга и дальнего родственника покойного доктора Бреттона. Девочка эта, сообщили мне, недавно потеряла мать. Хотя, — добавила миссис Бреттон, — потеря эта для неё не так велика, как можно было бы ожидать.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 и врачи посоветовали отправить его для излечения в путешествие, а миссис Бреттон предложила взять на это время его дочку к себе. «Надеюсь», — добавила крёстная в заключение своего рассказа, «что дитя не унаследует характера своей матери, неумной и суетные кокетки из тех, на которых, показав слабость духа, иногда женятся даже рассудительные мужчины». «А ведь», — продолжала она, —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 я развернула былышаль и попыталась взглянуть на личика девочки но она быстро отвернулась и уткнулась у рону в плечо пожалуйста поставьте меня на пол послышался тонкий голосок когда уоррон отворил дверь в гостиную и снимите эту шаль продолжала девочка вытаскивая крошечной ручкой булавку из какой то нервической поспешностью сбрасывая с себя неуклюжие одежки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 «Мисси!» «А ещё как?» «Папа зовёт меня Полли». «А Полли не хотела бы остаться у меня?» «Не навсегда, только пока папа вернётся домой. Он уехал». И она грустно покачала головой. «Он непременно вернётся к Полли или пришлёт за ней». «Правда, сударыня? Вы уверены, что он вернётся?» «Конечно». а Харрид говорит, что если он и вернётся, то очень нескоро, ведь он болен. У неё на глазах блеснули слёзы. Она освободила ручку, которую держала миссис Бреттон, и сделала попытку соскользнуть с её колен. Почувствовав, что её удерживают, она сказала, «Пожалуйста, пустите меня, я посижу на скамейке». Ей разрешили спуститься на пол, и она...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 Все эти пуговицы, шнурки и крючки были для неё серьёзным препятствием, которое она преодолевала с завидным упорством. Затем она сложила ночную рубашечку и тщательно разгладила покрывала на постели. Удалившись в угол комнаты, она притихла за краем гордины. Я приподнялась, чтобы посмотреть, чем она занята. Стоя на коленях и подперев голову руками, она молилась. В дверь постучала няня. Девочка вскочила. «Я уже одета, Харит», — сказала она. «Я сама оделась. Но, по-моему, не всё у меня в порядке. Поправьте, что надо». «Зачем вы сами одевались, барышня?» «Тсс, тише, Харит. Не разбудите эту девочку». «То есть меня. Я лежала с закрытыми глазами. и оделась сама, чтобы обходиться без вас, когда вы уедете». «А вы хотите, чтобы я уехала?»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 Я приподнялась на постели, чтобы увидеть эту сцену. «Скажите, барышни, доброе утро!» — распорядилась Харриет. Девочка сказала «доброе утро» и вслед за няней вышла из комнаты. В тот же день Харриет уехала в гости к своим друзьям, которые жили неподалёку. Спустившись к завтраку, я увидела, что Полина — девочка называла себя Полли, но её полное имя было Полина Мэри — сидит за столом рядом с миссис Бреттон. Перед ней стоит кружка молока. В руке, неподвижно лежащей на скатерти, она держит кусочек хлеба и ничего не ест. «Не знаю, как успокоить эту кружку», — обратилась ко мне миссис Бреттон. «Она в рот ничего не берёт, а по лицу её видно, что она всю ночь не сомкнула глаз». Я выразила надежду, что время и добрые отношения сделают своё дело.